спас от гибели Вуда-де-Ларго в Уститее В опасном месте близ мыса Уинтертона, оттолкнувшись гашпугом от страшного Бранодумского утеса, капитан Гамильтон предотвратил гибель находившегося под его командой судна Royal Мэри», хотя это был хрупкий фрегат шотландского типа. Волна, сила, подверженная мгновенному спаду, который делает, если не легким, то во всяком случае возможным перемену галса, даже при сильнейшем толчке. В буре есть что-то живое. Ураган, как бык, его можно ввести в обман. Перейти от движения по к движению по касательной — вот весь секрет того, как избежать кораблекрушения. Именно такую услугу и оказал судну Лон Карлинс». Он сыграл роль весла —